Глава 74. «Ненавижу воскресенье», — сказал мне Роман. «Вы всегда можете навестить меня». Я произнесла эту фразу сегодня утром, глядя на свои ноги, потому что мне снова стало не по силам выносить его взгляд. Смерть Элен вернула меня в исходное положение. «Вы останетесь здесь? А куда мне деваться? Хочу кое-что подарить вам». Он произнес это, обращаясь к стоявшему перед ним пиву. Наверное, тоже был не в силах посмотреть мне в лицо. Мы сидели в холодном, обезличенном зале вокзала высокоскоростных поездов, до которого от мели было 40 минут езды на машине. В углу три пассажира пили кофе за стойкой-времянкой. Рядом со столиками из литой пластмассы. Такие летом выносят из бестро на террасу. Мы сидели рядом с автоматической дверью, которая ходила на холостом ходу. Время от времени нашу беседу прерывал свирепый рев поездов на Леон, Марсель или Париж. Утром Роман позвонил в Гортензии и сказал, что хочет увидеться со мной, но не там. Туда, то есть в Гортензии, он пока не готов вернуться, слишком мало времени прошло. Он протянул мне конверт, большой. «Откройте, когда я уеду». Он сказал это моим глазам, потому что мы оба захотели встретиться взглядом. «Ладно, у меня тоже кое-что есть для вас». Я нагнулась и влезла в стоявший под столом рюкзак. Жо всегда упрекает меня за привычку класть сумку на пол, утверждает, что это приносит несчастье, и у меня никогда не будет денег, если не прекращу. Протягивая синюю тетрадь Роману, я думала о любви моей подруги к мужу Патрику. «Это история ваших бабушки и дедушки. Я закончила». «Спасибо». Он погладил обложку, как кожу любимой женщины. Не глядя на меня, понюхал страницы и пробормотал. «В тот день, когда я попросил вас записать историю Элен, вам на щеку упала ресница. И я сказал, загадайте желание». «Да, я помню». «И? Вы загадали?» «Да, и оно исполнилось». Я кивнула на синюю тетрадь, потому что и правда мечтала довести дело до конца. Не бросит на середине. Наступила полная тишина. Все звуки объявили забастовку. За несколько минут ни один поезд не подошел к платформе и не отправился в путь. Он сделал глоток пива, снова погладил обложку тонкими, как у женщины, пальцами и сказал «Дама с пляжа». Замечательное название. «Как вы распорядились прахом Элен?» Мама развеяла его над Средиземным морем. Элен звала его своим голубым чемоданчиком. Он допил пиво. «А что Эдна?» Она живет в Лондоне с младшей дочерью. У нее родились двое детей после Розы. Вы встречаетесь? Иногда. Нашу беседу прервал женский голос, объявивший о его скором неминуемом отъезде. Он встал, взял мои руки в свои, поцеловал обе и пошел на перрон. Я оцепенела и повела себя как героиня фильма. Заказала виски. Ненавижу виски. Но желание быть в образе оказалось сильнее. Я выпила залпом, почувствовала, как алкоголь обжег внутренности, и меня повело. Я подумала о Элен и Люсьене, и мысленным взором увидела их за стойкой бара какого-то другого бестро. Даже волчица спала на опилках. Я думала о Средиземном море, о чайке, о том, что было потом, о дедуле и Аннет. Конверт романа все так же лежал на столе. Крафтовый, значит, внутри просто открытка. Я открыла его и увидела бумаги. Более чем серьезные документы, какие держат в глубине закрытого на ключ ящика, чтобы не потерялись. Акт на владение недвижимостью. Я несколько раз прочла и перечла документ. Повсюду в тексте встречались мои имя и фамилия, но я не сразу уловила суть. Текст был на итальянском. Собралась заказать еще виски, но тут обнаружила между документами еще один конверт. Белый меньшего размера, с именем Жюстин, выведенным чернилами так же красиво, как посвящение анатомике каменной болезни Милены Агус. Внутри лежала записка от Романа. «Жюстин, дом на Сардинии ваш. Примите его в дар от нашей семьи». Я обвела взглядом зал, ущипнула себя за руку, встала. Официант догнал меня у выхода и схватил за руку, пострадавшую от моего собственного щипка. «Вы забыли это, мадемуазель?» Он показал пальцем на огромный свёрток, стоявший сбоку от закрытого киоска пресса. «Это не моё?» «Ваше-ваше, мужчина, сидевший с вами за столиком, сказал, что он тяжеленный». На свёртке синей ручкой было написано «Для Жустин». Я попросила у официанта ножницы. Он достал из кармана перочинный нож и аккуратно разрезал верёвки, повторив три раза. «По-моему, там что-то ценное». Запаковано что-то было, как картина прямиком из музея. Такая большая и тяжелая, что одной было не унести. В дедулину тачку точно не влезет. Официант занимался распаковкой, а я все время заглядывала в рюкзак, желая убедиться в реальности конвертов, что они не испарились, не привиделись мне во сне. А хоть бы и так я, Жустин Нэш, сирота, которая скоро исполнится 22 года, стала домовладелицей? Получила недвижимость в подарок за то, что выслушала историю одной женщины. К нам подошли четыре пассажира, ждавшие поезда. Когда вся оберточная бумага и картонки были убраны, стало понятно, что это не картина, а огромная черно-белая фотография под стеклом. Я отшатнулась. Кто-то незаметно следил за мной. На переднем плане фотографии — чайка Элен. Я сразу поняла, что это за птица. Я узнала бы ее из тысячи других. Она летела у меня за спиной, против света, над улочкой, а я кормила толстого кота. Фотография была просто офигенно красивая. Четверо пассажиров шептали друг другу, что она великолепна. Официант не мог отвести от нее взгляд. Он повернул ее, и я увидела подпись, сделанную рукой Романа «Жустин и птица. 19 января 2014 года». Через три дня после смерти Элен «Чайка» прилетала попрощаться, и роман запечатлел это мгновение.